Поздравляю вы в следующем туре, Грэм и Миллисент. Следующими на прослушивание пришли Грэм и Миллисент. Привет, я Миллисент, сказала Миллисент, проведя в комнату Грэма. А я Грэм, сказал Грэм. А вместе мы Грэм и Миллисент. Миллисент объявила, что они хотели бы спеть песню Bright Eyes, которую им посоветовала Челси, хотя идея исходила от Кельвина. — Хорошая песня, — сказал Кельвин с серьезным видом. — Хороший выбор. Берил незаметно выдергивала из носа волоски. И, когда они запели, заплакала настоящими слезами. Мелисент пела хорошо, а Грэм — плохо. Однако только не для Кельвина, который, как обычно, не собирался позволить действительности встать на пути хорошей истории, особенно придуманной им истории. — Знаете что, — сказал Кельвин, снова играя роль прямолинейного идеалиста, — для дуэта это было отличное исполнение соло. Молодая пара молча стояла в замешательстве, ожидая разъяснений. — Мелисанд, спросил Кельвин, — в чем, по-твоему, заключается твой вклад в дуэт? — Ну, я... — Я тебе скажу, — сказал Кельвин. — Пока что ни в чем. У Грэма есть голос, а у тебя нет. Вот и все. Он певец, а ты пассажир, Мелисон. И я думаю, что ты тоже это знаешь. Он ведет тебя за собой, Мелисон. Нет, он не ведет тебя. Ты недостаточно хороша для этого. Он тебя тянет. Сейчас Грэм тянет тебя за собой. Что ты чувствуешь, Мелисон? Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя тянули? Ты не можешь не понимать, что тормозишь его. Мелисон не ответил. У нее было такое лицо, что стало ясно — услышанное было хуже удара, и она просто не в состоянии ответить. Ее, очевидно, тошнило от ужаса. — А что ты чувствуешь, Грэм? — спросил Кельвин. — Ты певец, и ты поешь с человеком, который не умеет петь. Это портит твое выступление. Что ты чувствуешь? Грэм тоже не мог найти слов для ответа. Молодая пара, молодые любовники застыли от ужаса, словно стали свидетелями трагедии. Хотя отчасти так оно и было. — Хорошо, — крикнул Кельвин, снова приняв деловой вид. — Я проведу вас в следующий тур из-за Грэма. И только из-за Грэма. Вот и все. Родни. — Я согласен, — сказал Родни, знающий, что от него ожидается. — У Грэма есть голос, у него есть талант. — Берил, — снова поторопил Кельвин. — Да, — прохрипел Берил, отвечая на реплику Кельвина. — Я скажу, да. — Но только из-за Грэма. — «Его прекрасного рок-н-ролльного голоса! Ты такой сексуальный, Грэм, у тебя такой голос!» «Хорошо!» — все так же жестко сказал Кельвин. «Вы в следующем туре. У вас будет еще один шанс, и вот что я скажу тебе, Миллисент. Начинай работать, девочка. Начинай работать так, как никогда в жизни. Начинай работать и учиться. Расти и еще раз расти. Учись и работай, потому что все зависит от тебя. Только ты стоишь на пути Грэма. Его карьера в твоих руках». Если ты не приведешь себя в порядок, ты утянешь его на дно!» После этих слов трясущихся Грэма и вы выпроводили из комнаты. «Боже, вот это да!» — сказала Берил после того, как они ушли. «Ты был великолепен!» «Проблема в том, — сказал Родни, — что на самом деле это она певица, а не он. Да, да, Родни!» Я знаю, что она поет лучше, ради всего святого. Это наш третий сезон вместе. Ты что, еще ничего не понял? Эти люди, то, что мы им говорим, как мы их монтируем? Если мы смотрим на этого слепого бедолагу, слушаем его невыразительный, хриплый, хреновый голосок и говорим, что у него голос, как у молодого Джеймса Брауна, значит, у него действительно голос молодого Джеймса Брауна. Видит Бог, я потерял счет случаем, когда Берил говорила какой-нибудь... Барменша с отвислыми грудями, что предпочитает ее исполнение. «My heart will go on» в исполнении Селин. Иногда даже меня корежит. Сколько раз можно тебе повторять пение? Не имеет значения. Пожалуйста, попытайся это запомнить. За дверями зала для прослушивания Килли встретила Грэма и Миллисент, задыхаясь от предвкушения. — Получилось? Вы прошли? — спросила она. — Да, мы прошли, — сказала Мелисент и расплакалась. — Детка, детка, детка! — сказала Килли. Детка — Детка! Килли обняла Мелисент, и та рассказала ей, что произошло. — Я немедленно ухожу, — говорила она. — Я ни за что не встану на пути Грэма. Келвин с таким же успехом мог бы сказать, что я не хочу, чтобы Грэм прославился без меня. Глядя из-за камеры, которая застыла в нескольких дюймах от смущенного лица Мелисент, Челси отметила временной код. Последнее предложение, вырванное из контекста, было бомбой. Я не хочу, чтобы Грэм прославился без меня. Если девушку когда-то и подводили собственные слова... Это предложение, проигранное до, после, и если получится во время рекламных пауз, уничтожит маленькую харистку и мисс Прилежань.